Добрый доктор Малик по собственному почину дождался прибытия санитарной машины, сам переговорил с полицейским врачом, избавив от этой неприятной процедуры своих пациентов и только потом отправился домой. В случае необходимости заботливо предупредил доктор сестёр Вуицких: "Он всегда к их услугам, будет дома достаточно позвонить". Нердка вернулась в тот момент, когда из их дома выносили носилки. с чем-то неподвижным телом, прикрытым накидкой. Порожённая дорожка застыла. "Иисус Мария, что это?" только и могла выговорить девушка. "Твоя крёстная бабуля", холодно информировала стоявшая в дверях дома Фелицицы. "Почему? Что случилось?" "Ничего. Умерла". Девушка явно не могла осознать того, что случилось, но и расспрашивать она тоже была не в состоянии. Филиция чуть ли не силой втолкнула племянницу в дом. Принцесса, конечно же, явилась наготовенькая. Ядовита приветствовала Миланге появление девушки. Сегодня суббота, издательства не работают, лекций нет. Интересно. Где ты шлялась до сих пор? Не могла явиться раньше? Зачем? Наивно удивилась Сильвия, ведь Ванди бы всё равно не воскресила, и обратилась к Дородке. Голодная, не бось, пообедаешь? Хотя, какой обед? Ужин скоро. А пока можешь заварить себе чаю, а заодно и нам. Заваривание чая было знакомой процедурой. Делать это Дородка могла и в бесчувственном состоянии. Автоматически заварила чай, и когда С уставленным стаканами подносом вошла в столовую, уже обрела способность формулировать мысли. Что всё-таки произошло с Крёзной? Последствия вчерашнего приёма или что ещё? Она и в самом деле умерла? Нет. Её живьёменькой вынесли в брезенте, съизвила Фелиция. Это был не брезент, а пластиковая накидка. Вежливо поправил благодетельницу Мартинык. Дородка в отчаянии переводила глаза с тётки на парню и обратно. "Не верю", крикнула она. "Не может этого быть", и бросилась наверх, чтобы убедиться, наверное, собственными глазами, что сейчас её не разыгрывают. Дверь в комнату была распахнута настежь. Комната пуста, крёстной бабули в самом деле нет. Но ведь она могла и уйти куда-то по своим делам, а эти эти просто издеваются над ней. Войдя в комнату, доротка распахнула дверцу шкафа, и манто и пальто бабули висели на своих местах. Неужели её действительно вынесли насилках в Паризе или как его там? Мне самой интересно, что покажет вскрытие, говорила внизу Фелиция. Возможно, инсульт У неё давление низкое, напомнила Милани, как у молодой девушки. Ну тогда и не знаю. Разве что наша Сильвия её отравила, вот только не знаю чем. Может, наш климат её убил, высказала Сильвия робкую надежду. Нас же не убивает. Она полсвета пролетела и ничего. Мы привычные, а наш воздух сама знаешь. И вода. Никто не видел, может она из-под крана напилась? Хм. Помереть недолго, особенно человеку непривычному. Господи! Да скажите же толком, возмолилась дородка. Крёсная была больна, и кто сегодня был при ней? Как она себя чувствовала? Может, после вчерашнего, может, перепила шампанского? Договорите, да живы. Сильвия жалилась над племянницей. А что говорить? Спала она и спала, завтрак проспала, обед проспала. Ну Филиппицы и отправилась к ней, чтобы разбудить хотя бы на ужин. Смотри-то, она уже померла. Вы доктора вызывали? Был доктор Малик и понять не мог отчего. Я опять поговорила с ой Цуховским, пояснила Филиппицы, спросила не болело ли Ванзечем. Тот сказал: "Здорово как бык". А теперь нам придётся её похоронить. Хотим мы этого или нет. Вот почему не тарабанила. Теперь все три тётки заговорили одновременно. Баротка не знала, кого слушать, совершенно сбитая с толку. Фелиция вдруг вспомнила: "А, да ведь ты сама, похоже, последняя видела её живой, когда ей чай относила. Как она выглядела?" "Никак. Нормально." Тихо проговорила Дородка. Что делала? Не отставала тётка. Прилежала в постели, а молоток, как всегда, спрятала, я его не видела и не могла добрать. Привычно попыталась оправдаться Дородка. Так ты молодка не видела? Каким-то особым тоном повторила Фелици. Нет, не видела. Должно быть, спрятала под себя. Ничего о тебе не говорила. Ну попросила подать зеркало, и ты подала, подала. А что? Не надо было подавать. Не отвечая, Фелиция продолжала допрос. А что было потом? Да потом ничего не было. Я ушла, не стала допытываться. Не надо ли чего ещё? Очень уж устала. Вот теперь совесть меня мучает. Расплакалась Доротка. "Знаётся мне. Она потом ещё раз долбанула в пол", неожиданно произнёс внимательно слушавший Мартиник и привлёк к себе всёобщее внимание. "Долбанула?" вскинула Сфирицы. "Я ничего не слышала. Когда?" "Долбанула?" не поверила Миланне. "Только раз?" "Я тоже не слышала". Высморкавшись, проговорила дородка: "Мо что упало, что? Что у неё могло упасть? Ты ведь сама говорила, а я всё-таки хочу знать, как будет с похоронами", упорно придерживала своей темы Сильвия. "Где похороним покойницу? В Поволжских или на Брудня?" "А почему это тебя так волнует?" Подозрительно поинтересовалась Милани. Она что? Высказывала на сей счёт какие-то пожелания? Да нет, я так, может, в завещании написала, предположил Мартиник. Филиция раздражённо проворчала: похоронить её там, где проще всего оформить. Ну вот, опять дубасит. Не слышите, что ль? Да нет, в калитку. В калитку дубасил Эдик Бежон, отчаявшись культурно desvanyts. Он ведь не мог знать, что Филипция Света над калиткой не зажгла. Забыла, такой уж сегодня суматошный день, а в темноте полицейские звонка не нащупал, с крыльца поинтересовались, кто? От калитки крикнули: "Полиция". И старшего комиссара впустили без проволочки. Полицию в доме уже ждали, хотя Милани и не преминула уколоть старшую сестру. Надо было вызвать какого-нибудь молодого идиота, а не умного доктора Малика. Молодой бы не моргнув глазом выписал справку о кончине старухи. Для него 80 лет такая древность, что смешно и сомневаться в причине смерти. Эдик Бежан вошёл в гостиную, представился, сел за стол и согласился выпить стакан чая. В глазах безутешных родственников покойной опытный полицейский узрел целе океан любопытства и крошечную песчинку тревоги так и должно быть полное отсутствие беспокойства показалось бы полицейскому подозрительным эдик бежан был не только опытным полицейским комиссаром не только умным человеком он был ещё человеком хорошо воспитанным возможно мой приход не кстати начал он с преличиствующей случаю дозой соболезнования в голосе и мне следовало бы явиться попозже, когда у нас уже будут результаты вскрытия, но поскольку правило требует составления протокола, вот я и подумал пообщаться для начала в неофициальной обстановке без протокола, если, разумеется, пани не против и располагают временем. располагаем. Не очень учтиво перебила Фелиция. представители следственных органов и как раз обсуждаем это, это прискорбное событие. Так что подключайтесь. Очень нечимило. Обрадовался Эдик Бежан, украдкой рассматривая сидящих за столом. Ведь так важно узнать о несчастье с человеком от его близких. Расскажите, пожалуйста, что произошло. Откуда вообще в вашем доме появилась гражданка Соединённых Штатов. Опытный следователь уже понял, что сидящая за столом бабы родственницы. Самая старшая по виду лет 70. Она энергичная и самоуверенна. Следующая по возрастному признаку, наверняка её сестра, блондинка, очень полная, ей за 50, а если бы хоть немного постаралась, могла бы и за сорокалетнюю сойти. Третья, видимо, также сестра, в возрасте между 40 и 50, очень интересная женщина и несомненно умна, по лицу видно. Четвёртая девушка лет 20, относилась уже к следующему поколению. Она была явно расстроена и недавно плакала. Тёмные пышные волосы, видимо, обычно собранные в пышный пучок, рассыпались по плечам в беспорядке, что отнюдь не портило её внешности. Очень красивая девушка. Да и остальные женщины, по всей вероятности, в молодости были красивы, они и сейчас ещё ничего. Единственный представитель сильного пола, молодой человек среднего роста, худощавый, с приятным лицом, не отмеченным печатью гения, тем не менее производил впечатление добродушного и честного малова. Вопрос с американской гражданкой прояснила старшая женщина. жестом и строгим взглядом у Тихомирев уже раскрывших рты сестёр. Да, они сёстры, комиссар больше в этом не сомневался, рассказав о том, каким образом Ванда Паркер, оказавшись в их доме, Филипция добавила. Так как пан из полиции полагаю, имеет смысл показать вам письмо, полученное нами от поверенного Ванды. Для письма Вячеховского Филипция вопросительно глянула на сестёр. те молчали. Отрозвала Здородка. Вчера ночью выдержали их по рукам тётя. Глаза Филипницы гневно сверкнули. И что я с ним сделала? Здородка тоже придерживалась мнения, что письмо Вейцековского очень неплохо предъявить полиции. Это избавит их от лишних пояснений и является свидетельством того, что они говорят правду. Ведь полиции нужна правда, и только правда. Вот только куда тётка умудрилась его опять задевать. Последний раз она держала конверт с письмом в руках, когда они дозванивались до Нью-Йорка. Потом тётка выгнала её из гостиной, а сама начала говорить с войцеховским. И руки у неё были свободны. Народка помнит, как филиция одной рукой взяла трубку, А другой передвинула аппарат. Никуда не выходила, от телефона не удалялась. Сосредоточенно нахмурившись, доротка подошла к маленькому столику у окна, на котором стоял телефонный аппарат. Просмотрела лежавшие рядом бумаги, нагнулась к телефонным книгам, что стояли на полочке под столом, выпрямилась, огляделась и извлекла письмовые Цыховского из-за ближайшего цветочного горшка на подоконнике Всё также молча подала конверт полицейскому а, -а, а, значит, я его туда положила, обрадовалась Филипция. Вот что значит положить на место. Хорошо, что ты запомнила. Ну и, выжидающе произнёс полицейский, когда закончил чтение и получил очень важную информацию для размышлений. Долго ждать ему не пришлось. Ответы посыпались градом. Ну и в самом деле, приехала с непонятной претензией, подтвердила Миланге, и постаралась максимально насладиться семейной обстановкой, вернее, атмосферой, так, кажется, она говорила. Только вот для нас это оказалось несколько, я бы сказала, утомительно. Дубасило проникновенно информировал полицию Мартинок. только ей всего хотелось, голова шла кругом. Пожалуй, Василицы и за всё приходилось платить нам, хотя нотариус уверял, что она сама в состоянии, так ведь вчера всем это доказала. Почему-то обиженно возразила Сильвия. При всех мы своими глазами увидели, почему только нотариус. Разве Антось тоже не подтвердил, что она богата? неизвечительно допытывалась Миланье Устар и сестры, позабыв о присутствующих за столом полицейских.